Разбудил его звонок телефона для внутренней связи в здании. В трубке голосил перепуганный дежурный. — Лев Иванович, у нас тут такое. Я из-за двери не выйду. Он сумасшедший, сразу видно. В одну точку смотрит, повторяет все по несколько раз. Я его спрашиваю, а он даже голову не поворачивает. — Да кто он? — Мужик. Зашел к нам, огромный такой, сумасшедший. Дергается, чушь какую-то городит. Чего делать-то, Лев Иванович? Может, дурку ему вызвать? «Не ори и сам взгляну». Гуров проверил на всякий случай табельное оружие в кобуре под курткой и бегом спустился вниз. Сейчас дверь была наполовину распахнута, посередине залитого ярким светом небольшого пятачка, раскачивался и мычал великан с длинными космами волос. Он повторял одно и то же слово, глухо, монотонно, будто робот. «Беда, беда, беда». На появление Гурова он никак не отреагировал, продолжил раскачиваться и размеренно стонать. Опер обошел великана по кругу, прилично одетый, хоть и в скромную одежду. Длинные до плечи волосы растрепаны, глаза застыли в одной точке, а лицо ничего не выражало. Казалось, что странный гость ничего и никого не видел вокруг, весь уйдя в какой-то внутренний мир. «Мужчина, вы слышите меня?» Он аккуратно одним пальцем коснулся рукава куртки необычного посетителя и тут же сделал осторожный шаг назад. Тот сжался вдруг еще сильнее, так что длинные волосы свесились на лицо и забормотал новую фразу, также однообразно и уныло. «Феде страшно! Феде страшно! Феде страшно!» «Черт!» — не выдержал этого пугающего бесцветного причитания Гуров. «Что за сумасшедший день!» Он достал телефон из кармана и набрал знакомый номер. «Алло, скорая? Это из управления угрозыска. Прислать можете бригаду психиатрическую на адрес? К нам психический забрел». Через четверть часа прибыла бригада. Буханка с парочкой крепких санитаров и с ними пожилой усач. Все это время великан продолжал повторять одну и ту же фразу, от отчего даже затихли в клетке задержанные. Дежурный в ужасе отказывался выйти со своего рабочего места за стеклом, то и дело звонил телефон. С вызова вернулась оперативная бригада и топталась у входной двери, но никто не решался зайти внутрь при виде стонущего и качающегося в странном приступе гиганта. Никто, кроме Гурова, он уже несколько раз по кругу обошел мужчину, попытался с ним заговорить, но все оказалось безуспешным. Врач прибывший психиатрической бригады при виде страдающего великана хохотнул. «Это наш пациент, с моего участка парнишка, с восемнадцати лет на учете, живет здесь в трех кварталах. Как он из дома добрался до вас, и зачем? Может, мать водила мимо куда, вывеску запомнил, вот сюда и примчался». Он весело выкрикнул застывшему двери полицейским. — Да вы не бойтесь, он не опасный. Проходите, он сейчас так и будет, как мебель тут торчать. И не видит, считается никого. — А что с ним? — поинтересовался Гуров. — Раз, расстройство аутистического спектра, — пояснил врач и махнул своим ребятам. — Отбой. Инвалид он с диагнозом по психиатрии, не реагирует почти на внешний мир. Речь скудная, социализация отсутствует. — Он же вроде разговаривает, — удивился Лев. «Сам собой, может, разговаривает, а с другими сейчас попробую. Мать его на курсы все водила, там их приучают к системе знаков, чтобы хоть какой-то контакт устанавливать». Врач осторожно обхватил ладонью сжатый кулак великаны и ровным голосом произнес. «Все хорошо, Федя, все хорошо. Я врач твой, помнишь? Врач, врач». Огромный мужчина содрогнулся всем телом, стремительно шагнул и прижался к психиатру, будто испуганный ребенок. Тот похлопал парня по спине. «Хорошо, хорошо, Федя, домой сейчас поедешь к маме!» И пояснил пораженному оперу. «Испуган очень, аж трясется. Вы не смотрите, что такой большой. Он, считай, как годовалый ребенок. Отдельные слова понимает, да и те по-своему». Зачем он приходил тогда? «Беда, беда!» «Беда! Полиция! Полиция! Полиция!» Парень зашелся в новом повторе. Врач пожал плечами. «Мать, может, научила, чтобы в полицию шел, если что-то случилось. Они запоминают хорошо. Память феноменальная, но фрагментарная. Что-то произошло у него. Сейчас успокоится, может, расскажет. Он от света, от людей напуган. Шум, звуки, все непривычное. Для него фактор сильного стресса». «Понятно». Гуров повернулся к толпе сотрудников. «Давайте по рабочим местам. Пока время есть, готовьте протоколы, отчеты. Скоро смену передавать. Ребята, это не цирк, расходимся». Ему было жалко шокированного гиганта, который оказался испуганным и беспомощным, словно ребенок, и они не в силах ему помочь. Пока сотрудники с опаской обходили странного мужчину, врач что-то тихо ему ворковал, массировал ладони и похлопывал по спине. Тот постепенно затих и теперь стоял молчаливой, застывшей горой. Психиатр тихонько кивнул оперу полномоченному. «Подходи», а сам, не прекращая своих манипуляций, попросил. «Федя, какая беда случилась? Расскажи мне, что произошло?» И слегка коснулся губ мужчины. «Говори». Тот, не меняя позы не отрывая скошенных глаз от одному ему видимой точки, глухо заговорил. «Федя смотрит каждый день метро», — считает. «Один, два, три. Люди идут. Федя считает». «Он напротив метро живет», — пояснил врач. «Наверное, считает количество пассажиров. Они такое любят. Считать, по порядку раскладывать». «Один. Один заходит в метро в пять. Один заходит в метро в пять. Пятница. Суббота. Воскресенье. Заходит. Выходит. Один заходит. Выходит. Сегодня суббота. Один заходит. Суббота». Один не выходит. Нет один, нет один. Беда, беда, беда. Огромными ладонями мужчина сжал руки врачу так, что у того побелела кожа. Психиатр снова принялся успокаивать парня. «Хорошо, хорошо, домой скоро Федя поедет». «Что это значит? Какой-то человек всегда заходит в метро и выходит утром, а сегодня зашел, но не вышел. Это и есть его беда». Врач со вздохом пожал плечами. Скорее всего, да. Любое новшество или изменение для них трагедия. Вот он и пошел в полицию, как мать научила. Гуров в сердцах развернулся и вышел на крыльцо. Внутри все закипало от злости. Что за сумасшедший день? И совершенно безрезультатный. Неадекватные посетители оккупировали отдел, а он вместо реальных дел выслушивает бред то про логово проституток, То про мифические миллионы у наркомана, то про беду из-за того, что человек с утра уехал в метро по своим делам. Сзади раздался смешок. Это врач вышел на крыльцо следом и затянулся сигаретой. «Сейчас перекурю, да домой его доставим. Мать, поди, с ног сбилась, ищет». Заметив плохое настроение Гурова, он утешил. «Да не переживайте, товарищ полковник, ну бывает, нам их мир неведом. Что там в голове у парня происходит, неизвестно». А для аутиста даже новый цвет штанов — это беда. Хорошо, что к вам в отдел забрел, а не под машину залетел или на хулиганов нарвался. Считайте, что предотвратили будущее преступление, вам хлопот меньше. Так что перекусите, кофейку бахните, чтобы нервишки покрепче были, а то на вас лица нет. Да день сегодня сумасшедший, и ночь вся такая же. Оперативник выдохнул с облегчением. «Прав врач». «Не стоит заводиться из-за несчастного аутиста, который их так всех напугал». «Бывает», — хохотнул усач. «Уж нам знакомо, поверь Иной раз подумаешь, ну что за чертова работа, с дураками возиться. А в отпуске вот сердце за них болит. Переживаю, как они там. Все ведь божьи твари, недаром их на Руси юродивыми называли и почитали как посланцев Бога. Иной раз в голове у них чище, чем у обычного человека». После разговора с врачом Льву стало легче, ведь и правда хотел же отвлечься, умотаться так, чтобы прийти домой и упасть спать, не заходясь в тоске из-за холодной половины кровати, на которой всегда утром сопела уютно Мария. Вот и получай, вселенная устроила в управлении по уголовным делам сумасшедшие сутки, исполняя его желание Такие, что домой Лев не помнил, как зашел. Прямо в одежде плюхнулся на диван, в последнюю секунду вздрогнул от мысли. Плов так и остался на подоконнике, надо будет как проснусь сгонять в отдел, а то устроит газовую камеру в кабинете к понедельнику. Он просыпался еще раз с мучительным ощущением, что еще что-то странное произошло во время дежурства, какая-то мелочь, которая ускользнула от него в суматохе. Добрел в полусне до кабинета, начеркал сам себе записку на странице раскрытого блокнота и снова уснул, теперь уже на кровати в спальне.